Глава 55 Из окна оперативного отдела Эрика смотрела, как Джоэл Майклс выходит из отделения на свободу. Он перешел дорогу, остановился на тротуаре перед железнодорожной станцией, повернулся и посмотрел на окно, у которого она стояла. Эрика подавила порыв метнуться в сторону и выдержала его взгляд. Усмехнувшись, он развернулся и смешался с толпой, хлынувшей из-под навеса станции. Интересно? — подумала Эрика. — Куда он направляется? — К Тревору в больницу? — Вы по-прежнему считаете, что это он? — спросила Мосс, вставая рядом с ней у окна. — Да в том-то и беда, я не уверена, — ответила Эрика. До конца рабочего дня она просидела в своем кабинете, пытаясь сосредоточиться, разобраться в этом сложном деле, если в нем вообще можно было разобраться. Два часа она апотечно пролистывала на компьютере следственные материалы и в половине шестого надела пальто и покинула отделение. Неожиданно для себя Эрика осознала, что она едет в Хейс. Она свернула на Эйвандейл роуд на улице царила безмолвие, вокруг ни души, припарковано всего две-три машины. Она затормозила у дома номер семь. Заперев автомобиль, зашагала по длинной пологой подъездной аллее и у входа увидела невысокую круглолицую женщину и седовласову мужчину с фотокамерой на шее. Приглушенный голос из-за двери требовал, чтобы они ушли. «Это частная собственность. А Вы кто?» осведомила Серика, показывая свое удостоверение. Мужчина и женщина обернулись на ее голос. «Эва Кассл из Дейли Мейл. представилась женщина, окинув Эрику взглядом. «Мы просто хотим узнать оценку случившегося с точки зрения ее матери». Дверь, закрытая изнутри на цепочку, на дюйм приотворилась. «Мамы дома нет, она в больнице!» — прозвучал ответ. Эрика узнала голос Лоры. «Она пырнула ножом местного педофила на глазах десятков людей», — сказала Эва, наклоняясь к щели в двери. «Где она?» «В психбольнице». А «Вы имеете возможность рассказать ее версию случившегося? Мы заплатим!» «Так, уходите», — велела Эрика жестом, предлагая журналистам удалиться. Фоторепортер взял камеру и принялся делать снимки. Недолго думая, Эрика протянула к нему руку и отвела в сторону объектив. «Ваши действия можно расценивать как жестокое обращение со стороны сотрудника полиции», заявил фоторепортер с блеском в глазах. У него был неприятно резкий скрежещущий голос. «Я могла бы арестовать вас обоих за причинение беспокойства. Вы нарушили границы частного владения», — сказал Эрика, по-прежнему наклоняя вниз объектив. «Я могу сделать так, что вам придется проторчать в участке довольно долгое время, пока будет оформлен протокол задержания, пока у вас возьмут образцы ДНК ТД и ТП. Я также конфискую вашу фотокамеру», И, учитывая все бюрократические проволочки, вернут вам ее отнюдь не сразу. «Пойдем, Дэйв», — презрительно усмехнула Сева. Она достала визитку и сунула ее в дверную щель. «Лора, позвоните мне, если передумаете». Они пошли к дороге. Эрика проводила их взглядом а затем повернулась к дверь. В узком проеме виднелось лицо Лоры. «Вы позволите войти? Можно с вами поговорить?» Лора сняла цепочку и открыла дверь. «О чем?» — со страхом спросила она. В белой блузке, заправленные все необлегающие облегающие джинсы, Лора демонстрировала весьма завидную фигуру. Но Эрику потрясло, что она выглядит старше без макияжа. «О вашей маме, о том, что случилось у отделении полиции?» «Я уже дала показания. Лора, прошу вас». «Это могло бы помочь следствию. Мне только что пришлось отпустить Джоэла Майклса». «Хорошо?» Она отступила в сторону. Эрика вытерла ноги, вошла в дом. Лора провела ее через коридор в кухню. «Чаю хотите?» Эрика кивнула. Трясущимися руками Лора налила воду в чайник. «Что будет с мамой?» Ей предъявлено обвинение в попытке совершения убийства, но, как вам известно, в соответствии с законом об охране психического здоровья, ее поместили в Луишенскую больницу. Она должна пройти медицинское освидетельствование. Судимости у нее нет, так что ее могут привлечь к суду за нанесение тяжких телесных повреждений или увечий. Мне кажется, суд должен проявить к ней снисхождение. Плохо, что все это случилось. Лора продолжала заваривать чай. «А где остальные родственники?» «Папа со своей подружкой и детьми сейчас у меня дома на севере Лондона. Я просто пришла, чтобы до конца убраться после поминок». «Лора, кто предупредил вас о том, что Тревор Марксмен собирается быть в Бромли? «Маме позвонили», — ответила Лора, ставя чайник. «Когда?» «Вчера рано утром». «Кто звонил?» «Не знаю. Я была в саду». «То есть трубку сняла ваша мама?» «Да, она ответила на телефонный звонок, а потом пришла сюда за мной». Лора открыла буфет и взяла оттуда две чашки. «А вы же сказали, что находились в саду?» Лора выронила одну из чашек на пол, и та разбилась. «Простите, ничего страшного». Узрев у батареи, возле двери совок и щетку, Эрика взяла их и опустилась на корточки, помогая собирать осколки. «Так и есть, я была в саду, я хотела сказать, что она туда за мной пришла», объяснила Лора, осторожно поднимая с пола два больших осколка разбитого фарфора. «Это была ее идея прийти к отделению на встречу с Тревором». спросила Эрика, сметая мелкие осколки чашки в совок. Лора кивнула. Она подняла последние крупные осколки и, выпрямившись во весь рост, отошла к мусорному бачку с крышкой и педалью. «Вы одобрили эту ее идею?» «Конечно, нет». Она сказала, кто ей позвонил. «Сказала, что какой-то журналист», ответила Лора, выбросив осколки в мусорный бачок. «Фамилия его я не знаю». «Так это был мужчина». Лора снова разволновалась. Фамилия журналиста она мне не называла и не говорила, мужчина это был или женщина. Их так много было за минувшие годы, и все шпионили, что-то выпытывали. И обычно это были мужчины. Стоя спиной к Эрике, Лора налила кипяток в заварочный чайник. Мама сказала вам, что конкретно она намерена делать. Она сказала, что хочет увидеть Тревора, хочет выяснить у него раз и навсегда, его ли это рук дело. Лора... «А вы понимали, что это плохая затея?» Лора уперлась руками в стол и, опустив голову, кивнула. «Это случилось на следующий день после похорон и поминок. Она много выпила накануне и сказала, что поедет в город со мной или без меня. Где были остальные?» «Ушли домой с вечера. Я осталась с мамой, чтобы она была дома не одна. А вы знали, что ваша мама взяла с собой нож?» Нет. «Я никуда бы ее не повезла, если б знала, что она задумала. Я ясно выразилась. Что теперь с ней будет?» Лора заплакала. «Вы связывались с Оскаром Брауном?» «Что вы имеете в виду?» Резко спросила она. «Он блестящий адвокат. Полагаю, он мог бы помочь вашей маме в суде». «Да, я вас поняла», сказала Лора. У нее по-прежнему дрожали руки. «Нет, он не давал о себе знать». «На похоронах я его, конечно, видела». «В каких вы отношениях по прошествии стольких лет?» «Да нет у нас никаких отношений. Мы расстались, он исчез из моей жизни, у меня дети, муж, у него тоже». «Ладно, я запрошу распечатку ваших звонков. Попробуем найти этого журналиста», — сказала Эрика. Лора кивнула, нахмурившись. «Вы все еще хотите чаю?» «Нет, спасибо. Мне пора». Они пошли к выходу через гостиную зашторенными окнами. Лора открыла дверь. На пороге стоял Оскар Браун, как раз собираясь позвонить в дверь. Присутствие Эрики его удивило. Старший инспектор Фостер пришла расспросить про маму. Быстро объяснила Лора. «А, ну да, конечно». Казалось, он приосанился, принял более чопорный вид. «Я здесь как раз по этому поводу. Лора попросила, чтобы я защищал ее маму в суде». «Да», — быстро подтвердила Лора. «Простите, у меня сейчас не голова, а сито». Возникла неловкая пауза. «Ладно, берегите себя», — попрощалась Эрика. «Спасибо, что навестили ее старший инспектор Фостер», — сказал Оскар. Он шагнул в дом и придержал дверь, выпуская Эрику на улицу. Она вернулась к машине и села за руль. Поведение Лоры и Оскара привело ее в замешательство. Даже голова разболелась». Со всех сторон на нее сыпалась новая информация, и осмыслить ее, увязать все факты, воедино она никак не могла. «Нужно выпить чего-нибудь и хорошенько выспаться», — решила Эрика. Она тронула машину с места и поехала домой.